сбудил Злату. Девушка в страхе вскочила. Великан отодвигал гигантский валун, чтобы выпустить коз на выпас. С улицы потянуло свежестью. Сквозь образовавшуюся щель в пещеру проник сумеречный свет нарождающегося рождающегося утра. Козы в нетерпении пританцовывали, радуясь новому дню. Злата поспешила со своими пушистыми подружками на луг. На востоке небосвод подернулся сероватой дымкой, а на западе по-прежнему отливал чернотой. Звезды меркли, но молодой месяц еще четко вырисовывался на чистом холсте летнего неба. Сверни шею не жаловал солнечный свет. Ночью зрение у него было острым, как у кошки. Зато днем он становился подслеповат. Поэтому великан выгонял скот на пастбище до свету. После сырой затхлой пещеры злато с наслаждением вдыхало чистый горный воздух. Следом за козами из загона с хрюканьем выбежали три жирные свиньи. Не замечая красоты раннего утра, они наперегонки ринулись к большой лохане. Увидев, что кормушка пуста, хрюшки возмущенно завизжали. Из пещеры вышла великанша с чаном месиво из-за трубей. Она вывалила варево в лохань, и свиньи, отпихивая друг друга, с жадным чавканьем принялись за еду. А где же человечица? На пастбище. Где же ей еще быть? Глупая твоя голова! Кто ж человечицу с козами пасет? Ей там не место. Люди траву не щиплют. К тому же погляди на нее. Разве она похожа на коз? По всему видать, что по породе она ближе к свиньям. Думаю, месиво из-за трубей ей придется больше по душе. Да. И впрямь. Куда ей до да коз? Те пушистые, шкуры у них мягкие, а у человечцы не шкура, а одноуродство. Он схватил девушку и, подтащив к свиньям, опустил на землю возле чана. Ну, теперь можно спать а, до самого вечера. Ушам своим не верю. Неужели меня оставят на вольном пастбище на весь день? Умывшись утренней росой, Злата с легким сердцем побежала по лугу. Трава здесь росла на редкость густая и высокая, Она была девушке чуть ли не по пояс. Юбка быстро намокла, но злато не замечала холода. Стоило великанам удалиться в пещеру, как она помчалась по краю луга. Прощайте, господа людоеды. Придется вам найти для себя другое лакомство. Она лукаво улыбнулась и, помахав рукой в сторону пещеры, хотела было войти в лес. Как вдруг? наткнулась на невидимую преграду. Злата отступила, снова шагнула вперед, и вновь ее остановила незримая стена. Девушка обошла пастбище кругом, но всюду колдовская сила удерживала ее на лугу. Прошло немало времени, прежде чем Злата в изнеможении опустилась на траву и заплакала. Все ее надежды рухнули, словно карточный домик. Неподалеку в тени скалы в сытой дреме валялись толстые свиньи. Козы ходили по лугу, пощипывая зеленую травку. Со вчерашнего дня у злата не было во рту ни крошки. Несчастная красавица посмотрела на лохань с отрубями и брезгливо поморщилась. Вдруг в ее памяти всплыли слова крестной. «От яда гордыни можно избавиться, лишь познав, Что значит быть хуже всех и ниже всех!» «Ах, милая крестная, что может быть хуже, Чем жить среди безобразных великанов И есть из свиньячей лохани, Если бы вы могли мне помочь?» Тут к девушке подошли козочки — Они прикоснулись к ее руке нежными губами, будто хотели что-то сказать. И Злата поняла. Козочки предлагают ей свое молоко. Возле пещеры великанов девушка нашла черепок от разбитого кувшина. Для нее он казался большущей миской. Злата нацедила козьего молока, подкрепилась и сразу повеселела. Слезами горю не поможешь Ну не может быть, чтобы этих глупых верзил нельзя было перехитрить Вы думали, я решила остаться здесь навсегда? Плохо же вы меня знаете Круглые глаза козочек казались удивленными Завечерело Сверни шею, зевая и потягиваясь, поднялся с лежанки и пошел загонять стадо на ночь Стоило людоеду выйти на луг, как Злата тотчас подбежала к нему. «А правду ли про вас говорят, будто вы недюжинного ума великан?» Сверни шею так опешил, что не сразу нашелся, что ответить. По правде говоря, особо умным его никто не считал. Но слова этой малявки пришлись ему по душе. «Да!» Умом я не обижен Значит, вы собираетесь отгадывать королевские загадки? Какие такие загадки? Как? Неужто вы ничего не знаете? Нет Ой, тогда мне не стоило открывать вам секрет Нет уж, говори, коль начала Ну хорошо, скажу Король решил испытать великанов кто ответит на три загадки тот получит пол королевства и два стада в придачу вопросы мудрецы хранят в величайшей тайне а я их случайно подслушала говори что за загадки пришли воры хозяев украли а дом в окошке ушел Воры это рыбаки Хозяева рыбы А дом речка Верно Как же я сразу не догадался Хитрая загадка Давай другую Хорошо В лесу выросла Из лесу вынесли На руках плачет Кто слушает скачет Откуда ему догадаться что это свирель Он ни в музыке ни в танцах был не силен А третью загадку Она потруднее первых двух будет. Где уж вам ее разгадать? Это мы еще посмотрим. А ну, давай свою загадку. Ну, хорошо. Что такое? Ни замка, ни забора, ни иного запора держит всех в заперти, не сбежать, не уйти. Да я такую загадку, как орешек расщелкаю. это колдовской порошок запри не выпусти. Верно. Теперь я вижу, что вы и впрямь очень умный. Но даже вы, наверное, не знаете, как снять колдовство порошка. А вот и знаю. Для этого надо сказать. Побывал на белом свете, посиди опять в кисете, И порошок тотчас вернется в кисет. А почему ты об этом спрашиваешь? Уж не надумала ли ты убежать? Что вы... Разве я могу убежать? Что верно, то верно. Не можешь. Убрать порошок в кисет, кроме меня, никому не под силу. Так что читай заклинания хоть с утра до вечера, глупая человечица. На следующее утро Злата убедилась, что людоед говорил правду. По краю пуля тянулась узенькая полоска белого порошка, которую нельзя было ни смахнуть, ни сдуть, ни смести. Злата сотню раз пыталась произнести заклинание, но оно не помогало. Весь день и всю ночь она ломала голову над тем, как убежать, И, наконец, у нее зародился план. Утром стоило великану удалиться в пещеру, как Злата принялась за работу. Она сняла свой фартук, достала из кармана иголку с ниткой и стала нашивать на передник пучки травы и клочки мха. Злата была искусной рукодельницей, и иголка спора мелькала у нее в руках. Закончив работу, она расстелила фартук на земле возле самой кромки луга, так что он затерялся в траве. Теперь оставалось надеяться, что великан просыпет порошок прямо на него. На следующий день едва великан оставил стадо на лугу, Злата побежала туда, где накануне расстелила фартук, но сама не сразу нашла его, а увидев, вскрикнула от радости. Порошок был посыпан как раз по краю передника. Злата осторожно потянула за тесемки. Фартук медленно пополз по земле, а вместе с ним и просыпанный великаном порошок. В невидимой стене, окружавшей луг, образовался узкий проход. Волшебная преграда больше не удерживала пленницу. Злата проворно выбежала из заколдованного круга и кинулась в лес. Козы последовали за ней, а свиньи лишь на минуту оторвались от месива и неодобрительно поглядели козам вслед, будто говоря, что такое свобода. глупость, Она ничего не стоит по сравнению с полной лоханью свежесваренных отрубей». Горные тропы все дальше уводили Злату от жилища людоедов. Девушка не знала, куда идти, в какой стране лежит ее дом и где искать счастье. Красноватые скалы громоздились вокруг, словно застывшие неведомые исполины. Кое-где на склонах лепились чахлые кустарники или тянулась к небу причудливо изгибаясь сосна. Ромашка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 Тропа резко свернула в сторону и привела ее к расщелине. Злата с опаской протиснулась между скал. В тусклом свете, сочившемся из узкого лаза, она разглядела стертые каменные ступени. Лестница спускалась в подземелье с низко нависающим потолком. Темный коридор уходил в неизвестность.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 Положив ладонь под щеку, девушка забылась сном. Ее разбудило чье-то перешептывание. Эй, щеголь, говорю тебе, она похожа на человека. Нет, многолет. Для человека она слишком мала. Злата открыла глаза. Две тени метнулись в сторону. Мягкий оранжевый свет фонарей Освещал пещеру. К своему удивлению, девушка увидела двух маленьких человечков с аккуратно подстриженными бородками. Одинаковые суконные курточки, панталоны с застежками ниже колен и башмаки с большими серебряными пряжками делали их похожими друг на друга. Но один был серьезен, а другой весельчак. Судя по кружевному жабо, щеголем звали второго.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 Между тем гномы переглянулись и, не говоря ни слова, пошли прочь. Больше всего на свете Злата бояла сейчас вновь остаться одна во мраке подземелья. Эй, постойте! Куда же вы? Мы не причиняем зла напрасно. Тебе все равно не выбраться из этого лабиринта. Природа позаботится о тебе сама. И это вы называете «не причинять зла»? Меня же ждет голодная смерть в этом темном подземелье Да вы просто, вы просто черствые, бездушные, злобные создания Вот вы кто! Как ты смеешь так говорить? Если вы так справедливы, как говорите, вы поймете, что я права Мы не можем взять тебя с собой Люди приносят несчастье Я вас ни о чем и не прошу Обойдусь без вас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 Гномы хорошо знали дорогу и уверенно шли вперед, следуя изгибам каменных коридоров. Скоро повеяло свежестью, и впереди забрежил тусклый свет. Путники ускорили шаг и вышли из-под сводов лабиринта. Перед ними простиралась ровная долина, со всех сторон окруженная горной грядой. Среди гор прятался маленький городок. Закат подрумянил небо, и в лучах солнца ухоженные домики со остроконечными черепичными крышами казались игрушечными. Возле каждого дома был разбит аккуратный пылесадник, а стены и веранды оплетали виноградные лозы. Гномы проводили злату в один из домиков и оставили там одну. В крошечной гостиной было чисто прибрано и очень уютно. А в спальне стояла маленькая кроватка. Злата сильно устала. Она опустилась на постель. Едва ее голова коснулась подушки, как девушку сморил сон. Она не знала, что в это время гномы собрались на совет, где решалась... Ее судьба Проснувшись на следующее утро Злата нашла возле постели Поднос со свежими булочками И дымящейся чашкой чая Девушка проголодалась И с удовольствием принялась за еду Подкрепившись Она вышла на крылечко И к своему удивлению Увидела, что возле дома Собралась толпа гномов Смутная тревога охватила Злату, но собравшиеся были настроены миролюбиво. Вперед выступил Щеголь. Мы готовы дать тебе кровь и позволить жить среди нас. Но помнишь ли ты свое обещание забыть обо всем, что с тобой было раньше? Да, но разве в моей власти распоряжаться воспоминаниями? Тебе достаточно этого только захотеть. Злата вспомнила дом, отца, улыбчивые лица соседей. Потом на смену им пришли другие картины. «Печальные глаза Полины», «Визгливые уличные мальчишки», «Бродячий цирк». Да, я хочу все забыть. Стань моей женой, и я сделаю тебя королевой. Даже если я снова встречусь с красавцем-музыкантом, он никогда не скажет этих слов карлице. Так не лучше ли его забыть навсегда? Щеголь подошел к злате, держа в руках бархатную подушечку, на которой лежал серебряный обруч. Его украшал крупный алмаз небесной чистоты. Злато охватила щемящая тревога. Лицо прекрасного музыканта в последний раз яркой вспышкой высветилось у нее в памяти. Она почувствовала на лбу прохладу металла. Память ее угасла. Волнение сменилось спокойным безразличием. Дни златы потекли размеренно и однообразно. Гномы были истинными ценителями прекрасного, а золотоволосая красавица была чудо как хороша. Поэтому они обожали ее. Баловали, как могли, и задаривали разными безделушками. Злата ни в чем не знала отказа. Однажды, позавтракав, она вышла из дома и увидела, что городок на редкость пустынен, словно вымер. Девушка в недоумении прошлась по улицам, пока не набрела на таверну. Хозяин кабачка, гном по имени Ватрушка, протирал столы. «Эй, Ватрушка!» Куда это все подевались? Сегодня все в алмазной штольне Скоро весна Пришло время делать кольцо для королевы Дриад Повелительницы лесных фей А для него нужен камень особой чистоты И вы каждый год делаете для нее новое кольцо? Ну и модница же Говорят, королева Дриад бессмертна У нее этих колец, поди, уже миллион О, дриады вообще неравнодушны к кольцам Ты, наверное, знаешь, что их называют душами деревьев Они лишь изредка в лунные ночи выходят из стволов и устраивают пляски Каждый год... «Дриады прибавляют к своим деревьям по новому древесному кольцу. Вот почему по количеству колец на пне всегда можно сказать, сколько лет прожило спиленное дерево. Для королевы «Дриад» мы каждый год делаем особое кольцо». Оно исписано магическими рунами, впитывает энергию камней и звезд и таит в себе магию любви. С окончанием зимы королева Дриад обручается с весной. Стоит лесной фее надеть обручальное кольцо. Как весна отогревает деревья своей любовью, В них зарождается жизнь, Распускаются почки и цветы, Появляются листочки, А глубокой осенью, с наступлением первых морозов, Алмазное кольцо превращается в древесное. Как интересно! Я тоже пойду в штольню. Нет, тебе туда нельзя. Почему? «Есть вопросы, ответы на которые лучше не искать, так что и не проси». «Вот еще, буду я просить». «И не вздумай ходить туда сама». «Не будь занудой, ватрушечка, мне эта штольня даром не нужна». Как бы там ни было, но с того дня Злата только и думала, что об алмазной штольне. Тайна подземной мастерской манила и притягивала ее. Несколько раз золотоволосая красавица как бы невзначай расспрашивала о ней гномов, но безуспешно. Гномы зорко стерегли заповедное место и ни под каким видом не выдавали секрета. Но любопытство Златы было настолько велико, что она решила любой ценой разгадать тайну штольни. Однажды, уйдя за окраину городка, Злата присела в тени под утесом. тайн хранят эти горы? И почему мне нельзя побывать в штольне? А ведь хочется, ой, как хочется! Злата подскочила. Возле нее стояла неизвестно откуда появившаяся странная старушонка. В ее глазках с хитрым прищуром и вытянутым морщинистым личике было что-то лисье. Остренький носик слегка подергивался, будто старушка все время к чему-то принюхивалась. Седые волосенки были спрятаны под аккуратным чепцом, а юбка волочилась длинным шлейфом точно хвост. о -хо -хо! Что это ты так вспорхнула, красоточка? Удивлена, что я прочитала твои мысли! На то я и ведунья, чтобы знать то, что другим не ведомо!» «Ведунья? Ну да!» Ведунья из Лисина норы Не слыхала про такую? Ха -ха -ха. <свят> не мудрено, куколка Я вот тоже раньше не слыхала Чтобы гнома-человека приютили Какого человека? <свят> Тебя, милочка! <свят> Ведунья подхватила шлейф и исчезла Но тотчас появилась с другой стороны Я не человек! Люди — это злые, алчные существа, которые разрушают вместо того, чтобы создавать Вот как! А скажи на милость, почему ты тогда не похожа на остальных гномов? Откуда мне знать ответ на этот вопрос? Ага, а может быть ты скажешь, отчего тебе нельзя войти в алмазную штольню? Отчего? Отчего? Юркая струшонка шустро бежала вокруг девушки, огляделась по сторонам, будто опасаясь, что их подслушивают, повела острым носиком и смахнула с юбки пару репейников. Что ли это заколдовано? Подчас люди ценят красоту не ради самой красоты, а по стоимости, которую сами же себе и придумали. Случись им обнаружить несметное богатство подземной мастерской гномов, Тот час началась бы кровавая бойня, за о ними. Вот почему на штольне лежит заклятие. Стоит человеку попасть в нее, как все алмазы обратятся в пепел. Но я не человек, я даже никогда не встречала людей. О, -о, -о забыла, все забыла. Знаешь ли ты, что за ободок надет у тебя на головке?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 Ты потеряла все свои воспоминания. Самое дорогое, что у тебя есть. Ты не помнишь саму себя. Захочешь снять колдовство? Приди сюда, да поищи лисью нору. не помнила, как добежала до города. Она ворвалась в таверну, где гномы обычно коротали вечера. Распахнув дверь, девушка застыла на пороге. Глаза ее были темно-синими, словно омуты перед грозой. А лицо, бледным, точно она только что повстречалась с призраком. Волосы разметались от быстрого бега, и тяжелой золотой лавой низвергались с плеч. В таверне воцарилась тишина. Гномы молча уставились на злату. Девушка обвела сидевших гордым взглядом. «Правда ли, что я — человек?» Кто сказал тебе такую нелепицу? Ведунья из лисей Так эта старая мошенница снова взялась за свои проделки. Никак не хочет жить мирно. И вечно сует свой нос куда не следует. Эта злая колдунья хочет посеять между нами раздор. Неужели ты веришь ей, а не нам, твоим друзьям? Почему я не такая, как все? Я хочу снять с головы обруч. Это невозможно. Почему? Поведение гномов какое-то странное. Нужно во что бы то ни стало дознаться правды. Ты, наша королева, и рождена с короной. Этот обруч – часть тебя. Его нельзя снять, как нельзя снять голову. Разве такое возможно? Конечно. Посмотри на пчел. Их королева тоже отличается от остальных – Разве мы не исполняем каждый твой каприз? Хм. Что ж, в таком случае я хочу посмотреть алмазную штольню. Королева пчел не летает по цветам, собирая нектар, а королева гномов не спускается в подземелья. У каждого свое предназначение. Ты должна дарить красоту и мир И впредь не слушай злобных ведьм Не слушай не злобных слушай ведьм Не слушай злобных ведьм, ведьм.